Личность Сарипутты. Главный ученик. В Махападане сутте это дигхая никая номер 14. Будда повествует о шести татагатах прошлого, начиная с Випасси, который жил 91 калпу назад. Будда рассказывает о том, как их звали, когда они жили, в какой семье и касте родились. Сколько длилась их проповедническая деятельность и какими яркими событиями она была отмечена? Будда называет их главных учеников, которые в каждом случае описываются как два главных превосходных ученика: Савака, Югам, Агам, Бхадаюгам. В другом месте Палийского канона, например, в Саньётаникая 47.14 Будда говорит, что у всех будд прошлого было два главных ученика, подобно тому, как у него самого были Сарипутта и Могалана, и что у всех грядущих будд также будет по два главных ученика. Отсюда следует, что таково надлежащее устройство Сангхи и назначая двух главных учеников из числа монахов, Будда Готама руководствовался не собственным желанием, а следовал общему правилу всех просветлённых прошлого и будущего. На главных учеников Будды возлагаются три основные функции. Во-первых, они должны содействовать Будде, в том, что касается распространения дхаммы и превращения её в своеобразное транспортное средство, чтобы переправить на тот берег как можно большее количество живых существ, богов и людей. Во-вторых, два главных ученика призваны служить образцом для подражания для других монахов и помогать им в обучении. И в-третьих, Они должны участвовать в руководстве Сангхой, особенно в те моменты, когда Будда уходит в ретрит или отправляется куда-то ради помощи живым существам. Тем не менее, последней инстанцией и главой общины остаётся сам Будда, и назначение главных учеников в данном случае не имеет ничего общего с демократической децентрализацией. Благословенный – единственный источник Дхаммы, первопроходя с пути, главный объящик тех, кто подлежит украшению. Подобно тому, как царь поручает министрам следить за делами государства, так и Будда, царь Дхаммы, Дхамма Раджа, возлагает на хорошо обученных учеников ответственность за определенные сферы своей религиозной деятельности. Естественно, самые трудные задачи ставятся перед двумя главными учениками, которые наделены проницательностью и соответствующими способностями, чтобы с ними справиться. Таким образом, носить звание главного ученика не значит иметь право на какие-то поблажки и привилегии. И это значит взять на себя огромную ответственность во всех областях религиозной деятельности, разделить с учителем тяжелое бремя, которое он взял на себя из сострадания к миру, и работать с ним бок о бок ради того, чтобы Дхамма стала расти и процветать, распространяться вдаль и вширь и громогласно звучать среди богов и людей. Похоже, Будда всегда назначает двух главных учеников, чтобы добиться оптимального баланса между работой, которую нужно сделать, и склонностями тех людей, которые могут взять её на себя. Будда объединяет в себе все совершенства. Он мудрец прекрасный во всех отношениях, саббанга сампана муни. Но люди меньшеу размахом. Даже просветлённые архаты отличаются друг от друга характером и способностями, которые делают их более пригодными для решения тех или иных задач. Таким образом, для успешного выполнения своей миссии Будда нуждается в том, чтобы его сопровождали два главных ученика, один из которых находился бы по правую руку от него, а другой по левую. Справа от Будды находится тот ученик, который считается самым близким к нему и является первым в мудрости. Махапанья. У Будды Гото мы таким учеником был достопочтенный Сарипутта. Его задача заключалась в систематизации доктрины и её подробном анализе. Обладая глубоким прозрением в абсолютную истину, и прекрасно понимая мир двойственности, во всём его многообразии, Таматхату, он должен был разъяснять людям те аспекты и нюансы Дхаммы, которые Будда, как глава общины, не имел возможности раскрыть лично. Второй главный ученик, который стоит по левую руку от Будды, отличается мастерством во владении разнообразными сверхъестественными силами. Итхи В санке Будды Готэмы эту роль исполнял достопочтенный Маха Магалана. Подобное могущество предназначено не для того, чтобы подчинять себе других или утверждаться в своем превосходстве. В основе этих сил лежит глубокое проникновение в отсутствие «я» во всех феноменах. Сверхъестественные способности обретаются в результате развития концентрации самадхи, которая даёт глубокое понимание фундаментальных сил, управляющих сознанием и материей, и принципов их взаимодействия. Испытывая сострадание к живым существам, человек использует эти силы для того, чтобы устранить препятствия на пути распространения дхаммы и укротить тех существ, которых нельзя укротить одними лишь устными наставлениями. Подробное описание того, как Сарипутта справлялся с первой задачей главного ученика систематизацией дхаммы, будет оно в следующей главе, где речь пойдёт о его роли в повороте колеса закона. Сейчас же сосредоточимся на том, как сарипутта и мугалана вдохновляли и наставляли монахов, а также помогали Будде в руководстве Сангхой. В одном из наставлений для Сангхи Будда назвал двух главных учеников образцом для подражания. «О Пхику, монах должен взращивать правильное стремление, да смогу я стать подобным Сарипутте и Могалане, ибо Сарипутте и Могалана – образец для моих учеников Пхику и тот идеал, к которому следует стремиться». Ангутара Никая 2.131 Достигнув мастерства в трех аспектах пути, добродетели, сосредоточения и мудрости, они воплотили те качества, к обретению которых должны стремиться монахи, еще не завершившие обучение. Более того... Обладая аналитической мудростью и способностью ясно излагать учение, Сарипутта и Могалана были идеальными учителями, к которым младшие монахи могли обратиться за руководством и наставлением. О том, какую роль берёт на себя каждый из главных учеников в процессе обучения других монахов, Будда говорит в Сатчавибханга-сутте. Маджуминика номер 141. У монахи общайтесь с Репутой и Мугаланой, дружите с ними. Они мудрые псику и помощники младших монахов. Сарипута как мать, что рожает, а Мугалана как нянька для новорождённого. Сарипута обучает учеников тому, как обрести плод вхождения в поток а Могалана – как достичь высшей цели. Этот отрывок объясняется в комментарии к Маджиме. Когда Сарипутта брал себе учеников, были они приняты в санку им самим или другими, он оказывал им материальную и духовную помощь, заботился о них в болезни, давал им темы для медитации, и, наконец, когда он… понимал, что они вошли в поток и избежали участи падения в низшие миры, отпускал их с уверенностью, что теперь они могут идти к более высоким ступеням святости своими собственными силами. Таким образом, освободившись от беспокойства по поводу их будущего, он начинал обучать новую группу учеников. Могалана же обучая учеников схожим образом, не переставал заботиться о них и впредь вплоть до того момента, пока они не достигали архатства. Он делал так, потому что полностью разделял мнение Будды: экскременты источают зловоние, даже если их совсем мало. Точно так же я не приветствую ни малейшего признака бытия, даже если оно длится не дольше щелчка пальцами. Считается, что Сарепута, давая советы и объясняя доктрину, являл безграничное терпение. Он мог объяснять одно и то же сто или даже тысячу раз, пока ученик не получал плод вхождения в поток. После этого он считал свои обязанности исполненными и начинал обучать другого ученика. очень многие из тех, кто получал его советы и искренне следовал им, достигали архатства. Хотя в комментариях к Маджиме указывается, что Сарипутта доводил учеников только до вхождения в поток, в некоторых случаях монахи под его руководством достигали и более высоких ступеней. Комментарик у Дания, например, говорит, что в то время бхику более высокого уровня приходили к Достопачтенному Сарипутте за темой для медитации, которая помогла бы им достичь четырёх высших путей. Так, Локунтик Абхадхия достиг архатства после того, как получил наставление у Сарипутты, хотя пришёл к нему вошедшим в поток Как главные ученики, Сарипутты и Махамугаллана разделяли ответственность за Сангху, которая находилась под непосредственным управлением благословенного и руководили ей в отсутствии Будды. Подобное положение дел иллюстрирует один эпизод из Чатума Сутты Мачиманикая номер 67. где Будда упрекает достопочтенного Сарипутту за то, что тот отказывается принять эту ответственность. Большое число монахов прибыло к Будде выказать своё уважение. Согласно комментариям, они вступили в общину совсем недавно, и в духовный сан их посвятили Сарипутта и Магалана. Получив свои кельи, Новоприбывшие стали болтать с местными чатумскими монахами. Услышав шум, Будда позвал местных монахов и спросил, что происходит. Ему ответили, что шум был поднят вновь прибывшими. В тексте не говорится, присутствовали ли при этом разговоре новые монахи, но, видимо, присутствовали, поскольку Будда сказал уходить монахам Я изгоняю вас. Вы не должны оставаться здесь. Недавно принятые монахи ушли, но некоторые мирские последователи решили поручиться за них, и тем позволено было вернуться. Тогда Будда сказал Сарипуте: "Что ты подумал, Сарипута, когда я прогнал монахов?" Сарипутта ответил: "Я подумал, Благословенный хочет пребывать в тишине и наслаждаться счастьем. Нам также следует пребывать в тишине и наслаждаться счастьем. Постой, Сарипутта, никогда более не позволяй возникнуть этой мысли, сказал Будда, повернувшись к Магалане, он задал тот же вопрос. Когда благословенный прогнал тех монахов, ответил Магалана: "Я думал так, благословенный хочет жить в тишине и наслаждаться счастьем. Поэтому мы с Арипутой должны теперь позаботиться о монахах. Отлично сказано, Магалана, отлично сказано, сказал Будда. О монахах должны заботиться или я сам, или Сарипутта с Магаланой. Кроме того, именно достопочтенный Сарипутта Первым обратился к Будде, чтобы тот установил свод монашеских правил. Он спросил благословенного, почему у Сасана одних буд длилось долго, а других нет. На что Будда ответил: "Сасана длится недолго у тех будд, кто проповедует не так много дхаммы, кто не устанавливает кодекс поведения для учеников". Кто не вводит правила читать вслух по Тимоку. Сасана же теу буд, кто принял все эти меры, длится долго. Тогда Сарипутта встал, сложил руки в знак почтения и сказал: "Настало время благословенному дать свод правил и установить по Тимоку, чтобы путь к святости существовал как можно дольше. Будда ответил, «Так тому и быть, Сарипута. Но Татагата сам знает, когда придет подходящее время. Я не установлю правила и не велю читать по тимоку, покуда в санхе не появятся первые признаки разложения». Беспокойство о продолжительности сасаны было в духе Сарипуты, подобно тому, как в духе самого Будды было нежелание устанавливать правила до тех пор, пока в том не было нужды. Далее Благословенный сказал, что в тот момент необходимости в правилах не было, покуда самый следующий член Сангхи являлся вошедшим в поток. о чем Сарипутта, видимо, не знал. В случае необходимости Будда давал двум главным ученикам особые задания. Однажды он отправил их вернуть группу молодых монахов, которые были введены в заплуждение Девадаттой, жаждавшим власти двоюродным братом Будды. Расколов Сангху и заявив, что создаёт свою общину, до дата ушёл на Коршеню гору с 500 молодыми монахами, которых убедил стать своими последователями. Будда отправил Сарипуту и Могалану вслед за ними и велел вернуть монахов Когда Даодата увидел двух старейшин, он решил, что они тоже оставили будду и хотят присоединиться к нему. Он оказал им тёплый приём и стал обращаться с ними как со своими главными учениками. Вечером, когда Даодата отдыхал, старейшины прочитали монахам проповедь, после которой те стали вошедшими в поток и убедили их вернуться к Будде. В другой раз с Арипути и Могалане пришлось наводить порядок в Санки, когда группа монахов во главе с Асаджей не путать со старейшиной Асаджей. И Пунабсу, проживавшая в Китагире, была уличена в нарушение вины. они ели вечером пели и танцевали с городскими девушками и общались с мирянами неподобающим для монахов образом чем пятнали достоинство санки несмотря на неоднократные замечания монахи так и не исправились тогда Будда отправил к ним двух главных учеников чтобы те объявили о наказании смутьявов За нежелание следовать кодексу поведения их изгоняли из Санки по Бонджанеакама